Экспедиция номер 9. Римлядь. Ярушалаем. Провинция Иудея. Заровавель зажег свечу, толстую, из говяжьего жира. Их санная келья находилась на втором этаже. Окна здания Синедриона давали возможность видеть, как улицы города одна за другой озарялись редкими масляными огоньками. Бедные ложились спать а богатые позволяли себе бодрствовать. Завтра пятница, начнется шаббат, надо к нему подготовиться. Как же болит голова, и почему всегда к пятнице? Его друг, первосвященник Анна, удивлял выдержкой. Вот и сейчас он лишь бесцельно сидит и улыбается. Анну не терзают сны. «Сколько лет прошло!» — Все мучаюсь, — прохрипел Зарвавель. — Видел ли я, что Лазарь встал и пошел? Как такое вообще могло быть? Воскрешение Лазаря описывается в романе «Демон плюс». Анна развернул тряпицу с пресной лепешкой. — Ты уже двадцать тысяч раз спрашивал, — конкретно выразился первосвященник. — Интересно, сколько можно? Ты помнишь, до чего это довело бедного Языкию? Ему с тех пор везде живой труп мерещится. Уехал в Панонию на минеральные воды. прийти в себя от галлюцинаций. Мы с тобой судили, рядили, совет лекарей собирали. Но не мог кудесник воскрешать. Судороги мышцы, все. Ты же помнишь, в костре бывают покойники, садятся. Это воскрешение. Зарвавель умом понимал. Анна совершенно прав. Однако... Слушай... «В пещере с Лазарем не было костра!» — робко сказал он. Анна пожал худыми плечами и куснула преснок. Последние годы у него был отличный аппетит. Он обедал по семь раз за день. «Значит, колдовство!» — флегматично сказала Анна. «Может, в той пещере грибы росли, распыляя споры?» «Одурманили тебя, брат! Задумайся, кому ты веришь?» Ты еще вспомнишь, что тело кудесника исчезло после снятия с креста. <смех> не понимаю, почему такой резонанс? Ну, исчезло и исчезло. У меня на прошлой неделе сто динариев исчезли из кошелька. Я же не объявляю их святыми. Ясное дело, сторонники похитили труп шарлатана, а потом зарыли втихую. Успокоиться у Зарававеля никак не получалось. Мимо здания Синедриона, гремя доспехами, прошел римский патруль с факелами в руках. Прохожие провожали солдат-чужеземцев недобрыми взглядами. У подножия нового памятника Каллигули, их в Ярушалайме ставили каждый месяц, появился глашатый, разворачивая папирус с рекламары. Зарвавелю вспомнилось, на прошлой неделе неизвестные убили сразу двух глашатых. Как предположили желтые папирусы, это месть. Да... Трудно держать себя в руках, если на каждом шагу тебе орут в ухо «Посетите Египет, жемчужную империи» и «Доспехи Марцелинус защитят вас от побоев, сборщиков, налогов». Однако рекламары на площадях становилось все больше. Двор калигулы погряз в роскоши. Ему требовались деньги, деньги и еще раз деньги. Даже у резиденции Понтия Пилата и то поставили колонну со скульптурой голой девушки». — рекламары сети лупанаров. У прокуратора иные пристрастия в сексе, но он смолчал. Зарывавель почесал затылок. Мысли смялись в глиняный ком. — Если все так, как ты говоришь, — не унимался он, — зачем мы тогда прячем в саркофаге руку банщика? Ведь кудесник-то не воскрес. — Это на всякий случай, — хихикнула Анна. Он дунул в какую-то трубку, — И пространство комнаты заполнил остро пахнущий голубоватый дым. Я предусмотрел трудности. Сторонники кудесников всем уши прожужжали. «Ах, воскрес! Ух, воскрес! Сдается мне, их надо привлечь к суду за незаконные рекламары. Не платят налогов и пихают всем свой информационный товар. Мы-то ладно, народ стойкий, но есть очень восприимчивые к рекламаре люди. Вот не надо им, а пойдут и купят». Допустим, ученики кудесника навербуют себе сторонников, этот человек тридцать, не больше. А тут мы с рукой скрутим их под лицо в бараний рог. — плох что все перемешалось, — закашлялся Зарвавель. Тиберий забрал банщика и больше никаких вестей. — Где он? Что с ним? Если через полгода не появится, вложим руку в захоронение, как хотели. Но, Анна, я просто восхищаюсь твоим спокойствием. Что бы ни произошло, ты относишься к этому с улыбкой и смехом. Почему? — Давно собирался тебе сказать. Анна глянул на первосвященника блестящими выпуклыми глазами. — После кучи сложностей с кудесником у меня случился нервный срыв. Я посетил лекаря-разговорника, он выслушал меня и велел вдыхать дым корневищ волшебных растений, тех, что продают по темным углам на убийцы и сомнительные вольноотпущенники. Ты удивишься, помогло! Меня теперь вообще ничего не волнует. Римляне, интриги в Синедрионе, языки я на минеральных водах. Ха -ха -ха, какая ерунда! Знаешь, лично мне слюной плевать, воскрес кудесник или нет. Пусть даже и воскрес. «Неужели?» — задрожал Зарабавель. «Да нет, это я так!» — успокоил его Анна. «Чист теоретически!» Рекламары на площади сменились новыми криками, оглашались указы императора. Стократно пресветлый цезарь под дверь копали пратума — пратум на латыни означает «лук» — старого и хитрого чиновника, многие годы управлявшего префектурой города Рима. Лысый префект Пратум, прославившийся головным убором, похожим на плоский блин, слыл оригиналом. Пратум обожал ставить многотонные статуи прошлым цезарем и для этого содержал во дворце старца, больного на голову скульптора из Иберии. Супруга префекта, почтенная мордатая Матрона, превратилась в богатейшую женщину Империум Романум, ей сказочно везло в торговле. Ложь завистников, отбивался от нападок префект, если бы она не вышла за меня замуж, то стало бы еще богаче. Ага, и хидничали остряки у храма Юпитера. Но только в том случае, если бы Матрону взял в жены наш Цезарь Тибей. Итак он и прату, маки собака Парфянская, лаял в папирусах желтых на величие императора, звонко восклицал Глашатый, прямо-таки пропитываясь негодованием. Цезарь Калигула постановляет лишить пратума головного убора отдать другому патрицию из холодных северных краев. Пусть благодарит великого Цезаря за счастье и не забывает, из чего корыто ему так вкусно лакается. — Как Каллигула уже достал! — вздохнул Зарвавель и испугал скромольных мыслей. Он подозрительно посмотрел на безмятежного Анну, Тот, однако, дымил растениями и в окно не выглядывал. — Слушай, дай и мне, что ли, — решился Зарвавель. — Я пробовал пить вино, но даже лучшее Фалернской не помогает. А я ведь так стремился попасть на работу в Синедрион. Кто бы мне раньше сказал, что первосвященник — столь нервная должность? Анна без слов протянул Зарвавелю пальмовый лист, и, развязав кошель, насыпал в середину нечто странное, вроде сушеной травы. Через полчаса в малом Синедрионе стоял дым к Оба первосвященника сидели в обнимку, доедали остатки опреснока и заливисто хохотали. Зарвавель пребывал в отличном настроении. Слушай, какое говно этот Цезарь! Ржал он, хлопая по плечу Анну, думает, что он в Иудее самый умный, да я его в ассорию видал. Серебряни индюки надутые, проливая на грудь вино кланно. Надеются мы их боимся, ага! Сейчас. Вот возьму и явлюсь к понтию Пилату, скажу, ненавижу я тебя, римлять чертова! «Представляешь себе, брат его, на накрашенную морду!» Зарывавель любовался зеркалами сквозь сизое облако. «Ты бесподобный молодец, Анна!» — икнув заявил он. «Надо вообще всему Синедриону, да и тетрарху Антипе вожечь эти чудесные корневища!» Иртантипа — один из трех сыновей царя Ирода Великого, между которыми римляне разделили правление провинции Иудея. Получив титул тетрарха, управлял с 4 по 39 годы нашей эры, ложно обвинен в сотрудничестве с царем Парфией Артабаном и сослан в Галлию. — А языки, осел, на минеральные воды уехал. Такое веселье пропустил. — Пилат, — говоришь, — да пошел он. Сидит, щелкин в помаде, трясется, боясь разделить участь пратума. А на самом деле, а? Всего пара затяжек, и весь мир в апельсинах!» Первосвященник Анна отсыпал себе толченых корневищ из «Жизнь — суровая штука! — облизнул он губы. «Особенно, когда судьба сталкивает с кудесником». Придет такой незваный гость в Ярушалаем, навоскрешает, наисцеляет, как последний сукин сын, а ты потом сиди и плоды успокоительной пальмы жуй. Справедливо? На площади в раз затихли глашатые. Началось собрание зелотов. Зелот в переводе с греческого «ревнитель» — религиозное движение в Иудее, выступавшее против римского владычества. Противники римской власти громогласно обсуждали судьбу Финиковой рощи. Ее должны были вырубить, дабы мастить каменную дорогу на Рим. Раньше риблине топили зелотов в реке Иордан, но с недавних пор терпели, чтобы не выслушивать претензий от Парфии. Послышался громкий стук в дверь. Не дожидаясь приглашения войти, на пороге появился Эмилиан, начальник охранной центурии Понтия Пилата. Разогнав рукой облака сизого дыма, он с непониманием воззрился на смеющихся первосвященников. Впрочем, военная карьера отучает удивляться. «Здравствуйте, радоваться вам, почтенные!» — мрачно произнес Эмилиан. «Прокуратор, да хранят его боги вместе со светочем великолепия, стократно пресветлым Цезарем, желает видеть вас во дворце Татарха Ирода Антипы. Дело срочное!» Лазутчики донесли, в Ярушалайме готовится мятеж, и гроздья его зреют тут, в Синедрионе. Я прислан, чтобы сопроводить вас. Повозка находится внизу. Первосвященники, переглянувшись, дружно прыснули. — Смотри-ка! Римлять явилась расфуфыренная! — давясь от хохта, сказала Анна Зарававелю. — Откуда ты? Из постели Пилата вылез? Оба, не в силах сдерживаться, вновь рассмеялись. Эмилиан положил руку на рукоять Гладиуса, короткого меча. Он не был намерен разводить церемонии. В конце концов прокуратор отдал приказ. Если придется применить силу, что ж, это не впервые. Он обернулся, желая позвать своих солдат, и вздрогнул. Сзади стояла женщина в пурпурном ливийском одеянии. Центурион Эмилиан, если не ошибаюсь. Латинский язык левийки был правильным, хотя и несколько ученическим. — Скажи, это ты? — она говорила мягко и безмятежно. Эмилиан не чувствовал угрозы. — Да, левийка. Во славу Цезаря я, Эмилиан. Что тебе нужно? Женщина ласково улыбнулась. Она согнула в локте руку, подставив ладонь, как чашу, и... Центурион был готов поклясться, прямо из воздуха в этой руке появился увесистый булыжник. Не говоря худого слова, левийка без размаха, но сильно ударила Емелиана камнем в ухо. Комната наполнилась звоном шлема. «Тебе ж говорили, сын блохастой белки! — устало сказала женщина. — Не лезь не в свое дело!» а ты взял и настоял на распятии двоих чужеземцев. Не будь тебя, Пилат бы их отпустил. На, получи еще!» Последовал второй удар, затем третий. Лицо Эмилиана залилось кровью. Потеряв сознание, он рухнул на пол, гремя доспехами. Зарвавель не двинулся с места. Он увидел, как рядом с Левикой, опять из воздуха, появился человек, Словно стеклянный, сначала только черты лица, затем кости черепа, мускулы, кожа и глаза. Внимательные карии. — Знаешь, очень впечатляет! — Зарвавель с восторгом глянул на лист с сушеными корневищами. — Я даже не ожидал такого эффекта. Пожалуй, в следующий раз надо будет натолочь порцию поменьше женщина подошла к первосвященнику стиснула ему горло ледяными пальцами и прошипела в лицо ну ка скотина быстро давай сюда ключ от подземелья